И, судя по всему, жена успела прислониться к стене, сползти по ней, а не рухнуть со всего маха. Пара синяков. С малышом тоже все в порядке. Он осторожно коснулся ее магии, выравнивая давление. Грейс открыла глаза. Что? Как я? Пойдем домой, родная. Лонс подхватил ее на руки. Слишком много всего для тебя. Слишком много всего для одной тебя сегодня. Голова закружилась. Он угукнул. Маги открывая и закрывая за собой двери. «Никогда не падала в оморок. До чего неприятные ощущения?» Задумчиво произнесла Грейс и разрыдалась.